Глава 15. Чёрный рынок. Мы втроём, Джи Джеффри и я, сидим на сдвоенных кроватях, напротив нас форцовщик. Я организовала эту встречу, и теперь, задыхаясь от дыма его сигарет, мы рассматриваем принесённые им лаковые палехские шкатулки и банки с чёрной крои. Могу тебе это предложить, говорит Джи, протягивая джинсы Levi's. Ну, не знаю. Лениво не проявляя никакого интереса, отвечает форцовщик. Я и не думала, что надо везти в Россию хорошие, дорогие вещи, шепчет мне на ухо ди. У меня тут только всякое поношенное старьё. Ладно. Могу вам дать взамен вот это или это. Форцовщик явно пытался отвлечь наше внимание от сверкающих яркими красками шкатулок и аппетитных банок с икрой. Ди скептически оглядела предложенные им вещи. И протянула в тон. Ну, не знаю. Знаете, что, девочки? Решительно вставая, заявил вдруг Джеффри и тут же извлек из сумки пару брюк Brooks Brothers. Brooks Brothers — старейшая американская фирма стильно мужской одежды. Свитер El Albin. El Albin — американская компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и экипировки. Рубашку Woolrich. Woolrich — старейшая американская компания. по производству верхней одежды туристического и охотничего стиля, и еще кучу стильной элегантной одежды американского ярпа. Ох, глаза фарцовщика загорелись, как освещенные лучами северного солнца луковки собора. Он знал все эти бренды, и в обмен на вещи Джеффри без колебаний отдал нам все, что мы хотели. Мы вернулись в гостиницу и довольные швырнули сумки с приобретенным товаром на кровать. Дэп, взгляни, ка чего мы тут раздобыли, пропел Эди. У нас столько всего. Дану, едва оторвав взгляд от вязаний, лениво отозвалась Дэп. Я уже позвонила каким-то фарцовщикам с телефона отеля и скоро встречаюсь с ними в лобби. Что? От разъяренного вопля Джеффри мы все подпрыгнули. Что ты наделала? И какого чёрта ты решила пригласить их сюда? Я не хочу больше иметь никаких дел с вашим чёрным рынком. Ещё одна встреча с форцовщиком, и я буду вынужден выходить на мороз в одних трусах. В назначенное дедфреме встречи с форцовщиками мы решили уйти из отель. Погружаясь в сень Volvo с финскими номерами, мы увидели, как из подъехавшей машины вышли несколько парней. Джинсовые куртки, мокасины, джинсы так они представляли себе западный вид, несмотря на 10-градусный мороз. Двое парней, заметив нас, подошли. Джеффри с недовольным видом опустил водительское окно, и парни сразу заговорили по-русски, предлагая всякого рода смутные сделки. Дэб подалась вперёд со своего заднего сиденья, широко улыбаясь и не понимая ни слова. И вдруг из отеля выскочили двое мужчин в костюмах, и размахивая руками и что-то крича, ринулись по направлению к нам. Не успела я сказать и слова, как форцовщики прыгнули на заднее сиденье рядом с Дэй и Дэб. КГБ, КГБ! Испуганно заверещали они. Давай, езжай скорее, скорее! Джеффри отъехал от тротора, глаза его от страха стали размером с блюдце. Чёрт ешто! испуганно закричал он. Ещё не хватало, чтобы меня из-за ваших дурацких приключений лишили адвокатской лицензии. Я хоть обратно нельзя. Не менее испуганно, подавшись вперёд и тряся меня за плечи, проговорила Ди. Оба они явно перепугались не на шутку. Одна Деп не теряла самообладания. Я Деп. С дружелюбной улыбкой она протянула руку сидевшему рядом с ней форцовщику. Все будет в порядке. Олега радостно соображая проговорила я. Вообще-то я была в ярости на форцовщиков, решивших в нашей машине укрыться от гбешников. Возвращаемся в отель и поднимаемся в наши номера. Если они пойдут за нами. Я что-нибудь придумаю. Несколько часов мы вчетвером провели в отеле, в страхе придумывая ответы на вопросы, которые нам к счастью так никто и не задал. Такая вот Россия. Тебе либо ничего нельзя, либо всё сходит с рук.